Курт облизал внезапно пересохшие губы. Это же докладывал ему и лейтенант Икка. Неужели? Но ведь дядя говорил, что с отрядом русских, совершившим нападение на штаб, покончено. Или на штаб нападали другие. Два столь близких по времени нападения совершены разными группами. Маловероятно. Все зарезаны? «Все, кроме троих. Точно идентифицировать, чем их убили, не удалось. Но если бы я не боялся обвинений в сумасшествии, я бы высказал предположение, что их расстреляли из чего-то типа луков или арбалетов». Фон Дзеншансе прикрыл глаза и некоторое время переваривал услышанное, затем спросил. «А как вы думаете, кто напал на склады?» — Да тут и думать нечего, — решительно заявил врач, — те же, что спустя пару дней напали на штаб дивизии, захватили склады, вооружились и атаковали штаб. Курт пожевал губами. Что-то не складывалось. Одна и та же тактика у двух групп, одна из которых уничтожена, впрочем, может, не полностью. А на чем основывалась уверенность? что группа, напавшая на штаб дивизии, полностью уничтожена. Кто уничтожен? Не понял врач. Курт удивленно уставился на него. Врач недоуменно пожал плечами. Мы не обнаружили ни единого трупа нападавших, а организовавший преследование старший лейтенант Шнитке потом сам лечился у меня, потому что получил пулю в мякоть левой руки. Так вот, Насколько я знаю, результатом его действий стали еще шестеро убитых и полтора десятка раненых, но с нашей стороны. Русские поводили его за нос до темноты, а потом растворились в ночи. Курт скрипнул зубами, чтобы не выругаться. «Опять то же самое! Вранье, покрывающее собственную некомпетентность!» «Спасибо, вы мне очень помогли», — поблагодарил он врача, «но я все же хотел поговорить с выжившими». «Да ради бога», — отозвался тот, — «они все в шестой палате. Пойдемте, я вас провожу». На русские склады Курт добрался после обеда. Разговоры с ранеными в общую картину добавили немного. Единственное, что отметили практически все, — Эти русские, в отличие от тех, с кем они до сих пор сталкивались, на сей раздействовали очень четко и организованно. Основной ударной силой у них были гранатометчики. Так вот, те, совершенно не отвлекаясь, вышли на позицию и начали садить гранатами. Как образно выразился один из выздоравливающих, бывший студент исторического факультета Берлинского университета, «Болярские прашники!» Этими были вызваны столь тяжелые потери. Причем все произошло за считанные минуты. А затем русские просто исчезли. Никто из выживших не мог сказать, что он успел сделать хотя бы по одному выстрелу в их сторону. Впрочем, наверное, это и спасло. Всех, кто высунулся, русские пристрелили. Склады Курт застал в куда более укрепленном состоянии, чем, по-видимому, они были до визита русских. Перед воротами со смещением вкопаны два ежа, чтобы их невозможно было выбить с разгона. А чуть дальше, за воротами, оборудована баррикада из мешков с песком с пулеметной позицией. Едва фон Зенжанца вылез из кубель-вагона, к нему подскочил рейтранд «Гайр на наверное, мне объект...» «Не надо», — оборвал его Курт. Перед тем, как отправиться на склады, он попросил коменданта Бруннагура связаться с их охраной по телефону и сообщить о своем прибытии, чтобы не тратить лишнее время на предъявление своих полномочий, а потом на уточнение их по телефону, что он именно тот, за кого себя выдают, ну и так далее. Слушай вас, господин Галптон, вы проводили ревизию того, что пропало на складах? Никак нет. Лейтенант замялся, да и установить, что пропало затруднительно, поскольку неизвестно, сколько и чего было до пропажи. Трофейщики до нас никак не доберутся. Слишком много работы. Но мы установили, что были вскрыты склады номер 2, 3, 7, 9 и 10. Что там хранилось? Оружие, боеприпасы, обмунирование, продовольствие много чего, Гергаупфан. Хотя бы приблизительный объем похищенного назвать, можете? Лейтенант виновато помотал головой. Мы были переведены на склад только после того, как все уже произошло, так что... Но я думаю, не слишком много. Нападение явно было произведено весьма ограниченными силами. Так что вряд ли они могли унести так уж много, я хочу осмотреть помещение. Однако осмотр ничего нового не принес. Некоторые линии хранения оказались короче соседних, некоторые стеллажи зияли пустотами. Но кто и когда извлек из них ящики и тюки, установить не представлялось возможным. С тем же успехом. Это мог сделать и неуловимый командир русских и их штатные кладовщики еще до начала войны, а скорее всего и тот, и другие. Так что объем похищенного пока оставался для курта загадкой. Поэтому он решил считать, что как минимум похищенного хватит на то, чтобы вооружить три сотни солдат, почти батальон. В конце концов, русский отбил из маршевой колонны а затем вытащил из лагеря, а теперь фон Зен Зейншансе не сомневался в том, что все это сделал именно он, именно такое количество людей. Ему нужно было их чем-то вооружить, ибо до сих пор этот красный командир демонстрировал просто потрясающие способности в организации и планировании. Так что не было никаких оснований, «Отказывать ему в этом и теперь?» Хотя, когда Курт высказал эту мысль, лейтенант категорично замотал головой. «Никак невозможно, Гергауптман. да если бы они вынесли оружие и снаряжение на такую прорву людей, по их следам танковая колонна прошла бы, а мы почти никаких следов не обнаружили». И тщательно искали, лейтенант стушевался, не особенно, в конце концов наша задача охрана, а у остальных и без того было полно забот в связи с нападением на штаб. На это Курт лишь задумчиво кивнул. Русский офицер вызывал у него все больше и больше уважения. Вечером фон Зейн Шансе заказал разговор по защищенной линии. Когда его вызвали в небольшую комнатку. И посадили перед аппаратом. Он на несколько мгновений прикрыл глаза, а затем решительно выдохнул и взял руку. Слушаю! Раздался в динамике слегка приглушенный голос дяди Гейнса. Дядя. А, курт, мальчик мой, как твои дела? Очень хорошо, дядя, и вот это-то как раз более всего и заставляет меня беспокоиться. А в чем дело? Несколько недоуменно спросил дядя Гейнс. У меня есть все основания предполагать, что необходимо немедленно развернуть самые широкие поиски исчезнувших пленных. Пленных? Ты что-то накопал? Да, дядя. Трубка помолчала. Но их же вроде ищут. Как мне удалось установить, не слишком старательно. Похоже, те, кому это поручено, надеются, что кадровые русские солдаты под командованием, как я теперь уверен, очень талантливого офицера, начего чего-то сами утопят себя в болоте, сняв эту заботу с доблестых немецких войск. Трубка снова помолчала, а затем с сомнением произнесла, «И все-таки я не понимаю твоего беспокойства. Они же практически безоружны. Мне докладывали» что те, кто напал на транзитный лагерь, просто перерезали охрану ножами. Я знал, что вспомогательные части не отличаются высокой боевой выучкой, но бездарно проспать. Это не так, дядя, прервал Курт. У тебя просто не полная информация. Он едва удержался, чтобы не использовать слово недостоверное. Потому что это было бы... Уж слишком тяжелым обвинением. Навязываться еще и в это расследование Курт сейчас совершенно не планировал. Итак, по его предположениям, счет шел буквально на дни. Я думаю, что никто ничего не проспал. Я разговаривал с офицером, производившим расследование. Часовые были расстреляны из самодельных арбалетов, причем болты для них были специально обмотаны тканью, чтобы при промахе и падении на утоптанную землю они не звенели. По моему мнению, этот факт говорит о высокой квалификации их командира и тщательной проработке деталей операции, не так ли? Я этого не знал.